Глава пятая. Элен Отправляясь на бал, я была уверена, что весь вечер скучно простою в сторонке, подтверждая заявление Рика о том, что никто не пригласит меня на танец. Практически так и получилось. Я не проявляла ни капли инициативы, и никто не торопился со мной знакомиться. Кроме этого парня, который, судя по всему, как и я, явился на бал не по своей воле. Все в нем вызывало в моей душе неожиданный отклик. «Как будто я встретила свою копию, только противоположного пола». «Мы имели одинаковое мнение относительно этого мероприятия и схожее чувство юмора». «И, так странно было это признавать, новый знакомый понравился мне с первого взгляда». «Несмотря на то, что магия искажала в нем абсолютно все, я была уверена, что некрасивый и неуверенный в себе человек не способен на такое смелое, даже практически дерзкое поведение». И когда его губы едва не коснулись моих стремлений подарить мне самый первый, самый волнительный в жизни поцелуй, все внутри замерло в предвкушении. Жаль, что событие, о котором я, возможно, пожалела бы уже на утро, так и не произошло. Но на балу не только поцелуй стал для меня первым. Держать кого-то за руку вот так тоже было непривычно и очень волнительно. Рядом с Риком я никогда не испытывала ничего подобного. Он вызывал лишь раздражение и желание свернуть ему шею. Мой новый знакомый был его полной противоположностью. Веселый, совершенно не пафосный, и, судя по тому, что мне удалось нащупать, прекрасно сложенный. Сердце бешено колотилось в груди, когда мы мчались по коридору, и в то время, как некоторые девицы визжали и возмущались, я хохотала, как ненормальная. Подумай только, он окончательно сорвал этот бал. «Ты планируешь вернуться?» — спросил меня Рок. Я пожала плечами. На то, чтобы выключить разбрызгиватели, уйдет совсем немного времени, и надо было лишь подождать. Но у меня не было никакого желания опять сновать между разноцветными масками, чувствуя себя одинокой в толпе народа. «Тогда идем». Продолжая сжимать мою руку, парень потянул меня вперед по коридору. Когда мы одними из последних выскочили из здания, вокруг уже опустилась ночь. Оглядевшись, я узнала за спиной административный корпус академии. «Так вот, значит, где проводился бал». Слева были расположены учебные полигоны, и на одном из них время от времени что-то мерцало. Я могла бы поклясться, что там проводил время мой фанатичный жених. Он часто оставался после основных занятий, чтобы потренироваться. В парке Академии зажглись магические фонарики, и их свет отражался от свежевыпавшего снега, окрашивая мир вокруг во все оттенки синего. Мой новый знакомый выпустил мою руку. В воздухе повисло напряжение. «Сейчас магия развеется, и все, что нам останется из защиты, это наши маски. Ты готова раскрыть свою личность, Анна?» «Нет», — уверенно выпалила я. «Тогда нам лучше разойтись в разные стороны», — предложил Рок, пока не стало слишком поздно. Я разочарованно вздохнула, но парень был прав. Не стоило нам раскрывать свое инкогнито. Мы стояли посреди парка, и голоса других гостей бала затихли где-то вдали. Было довольно зябко в одном платье, и Рок понятливо притянул меня к себе. «Ты иди первая», — сказал он. Хотя разумнее, наверное, было бы вернуться в зал. Наверняка там организовали переход телепортом для всех, кто присутствовал на балу. Это не так-то просто, — качнула головой я. Одно дело — собрать всех в одну точку путем направленного заклятия, и совсем другое — раскидать обратно. Это же надо знать точные координаты, кто откуда прибыл. И верно, — одобрил Рок мою теорию. «В таком случае не будем терять времени, я уже практически вижу очертания твоего платья». «О, нет, только не это!» «Прощай», — выдохнула я поспешно, собираясь выскочить за ворота Академии и оттуда открыть портал в свою комнату. «Давай я тебя провожу», — предложил парень. Но я так сильно замотала головой, что с меня едва не слетела маска. «И чего я так перепугалась в конце концов?» Он никогда не узнает, что я ему солгала, потому что учится очень далеко отсюда, да и живет наверняка тоже. Тогда прощай. Не выпуская меня из своих объятий, Рок склонился к моим губам. Надеюсь, мы еще встретимся. Я тоже очень на это надеялась. А потом он меня поцеловал. Я закрыла глаза на случай, если иллюзия окончательно развеется, и полностью отдалась этому ощущению. Не знаю, чему обучали адептов спортивной академии. Но Рок оказался мастером в поцелуях. Для меня это было впервые, и сравнивать было не с чем, но меньше всего мне хотелось, чтобы это сказочное мгновение закончилось. По телу прошла волна покалывающего тепла, и холод, что начал уже пробираться под платье, отступил. Сердце бешено колотилось в груди, дыхание сбивалось, а пальчики на ногах поджались от того, насколько волнительно и хорошо мне было в этот момент. Я первая отстранилась, разорвав поцелуй, и открыла глаза. На миг из прорези маски на меня взглянул настоящий, неукрытый иллюзией Рок, и в особенности его потемневшие от эмоций глаза. «Прощай». Это слово повисло в воздухе, так как мой кавалер скрылся в сверкающем вихре портала. Я вздохнула и поежилась, осознав, что все это время именно его магия защищала меня от холода. Невольно улыбаясь от ощущения щекотки в животе, я побежала к общежитию. Каблуки тонули в свежем пушистом снегу, но я не боялась заболеть. Для мага со специализацией целителя вообще нет такой проблемы, как простуда. К счастью, коменданта на месте не было, и я без труда добралась до своей комнаты. Мелиса еще не вернулась, наверное, осталась на балу. В ожидании подруги я приняла душ и приготовилась ко сну, хотя была уверена, что Мэл до самого утра будет делиться со мной своими впечатлениями. В том, что она нашла себе кавалера и отлично проводит там время, я не сомневалась. Но сон смотрел меня раньше, чем мы смогли поговорить. И глаза я открыла, когда солнце уже заглядывало в комнату, сквозь щель в плотных занавесках. И первое, что я заметила, кровать Мелисы все еще была пуста. А потом пришли воспоминания. Мои пальцы невольно метнулись к губам, но те не опухли и не горели, не сохранив ни единого следа подаренного мне поцелуя. Или украденного. Как посмотреть? Но я вроде бы не была против, и Рок получил свой вполне заслуженный приз. Мелисса вернулась, когда я уже собиралась на завтрак. Выглядела она так, будто и не ложилась спать, и я, проигнорировав голодное урчание в животе, устроила допрос с пристрастием. «Мне кажется, это был сам принц Фредерик», — с придыханием поделилась со мной подруга. «Зеленый — родовой цвет клана Хангар, и он вел себя так уверенно и напористо». Я ничем не выдала своих эмоций, слушая рассказ о волнительном знакомстве Мэл с таинственным кавалером в маске ядовито-зеленого цвета. Он сказал, что иллюзия для него не помеха, и он все равно видит мою красоту. Она приложила ладони к пылающим щекам, и что полюбил меня с первого взгляда. «Так и сказал?» — ахнула я, чувствуя явный подвох. «Да, еще голос такой волнующий, низкий, обволакивающий. Натурально, змей. А это их тотемное животное». Я покивала, пытаясь вспомнить, что представлял из себя его высочество Фредерик Хангар. Вряд ли он стал бы искать себе невесту в клубе свиданий. Но, мало ли, поразвлечься решил. «И что вы делали до самого утра?» Я укоризненно посмотрела на подругу. Она не знала, что я мирно проспала практически до самого ее возвращения, и была уверена, что я мучилась и ждала ее. милиса виновато закусила губу. «После того, как какой-то шутник активировал разбрызгиватели, мы сбежали с бала». Подруга чуть понизила голос. «Он оказался магом и согрел нас при помощи защитного купола». Странно, что Рок поступил точно так же. Может, они из одной академии? Хотя принц Фредерик, насколько мне было известно, уже получил свой диплом и даже какую-то степень по боевой магии. И мы до утра гуляли в парке, — продолжила Мэл. А с чего ты взяла, что это был именно принц? Он тебе представился? Ты меня вообще не слушала? — возмутилась подруга. На нем была зеленая маска. И именно такая, яркая, я бы сказала, ядовитая. Ну кто другой выбрал бы родовой цвет герба «Хангар»? «Да кто угодно!» Но я тактично промолчала. Пройдет время, и Мэл сама поймет, что ошиблась. А имя свое он не назвал, сказал, что оно слишком известное, а он бы хотел сохранить инкогнито. Разве не в этом суть клуба свиданий? Конечно, в этом определенно был смысл. По моим губам бродила мечтательная усмешка. Я никак не могла перестать думать о своем собственном маленьком приключении. «А как прошел твой вечер?» Милиса окинула меня подозрительным взглядом. Я открыла было рот, чтобы выложить ей всю правду, и промолчала. Почему-то не захотелось рассказывать ей о Роке, особенно о том, что именно он активировал разбрызгиватели, и о том, что сорвал с моих губ мой первый в жизни поцелуй. Меня никто не пригласил. Зачем-то солгала я. Я немного постояла у стола с напитками, а когда сработала тревога, отправилась на улицу и бегом добежала до общежития. «Значит, на следующий бал ты не пойдешь?» В глазах подруги промелькнула жалость, и мне стало немного стыдно. Я пожала плечами. «Может, и пойду», — сказала я. В целом, это был довольно забавный опыт. «Забавный?» — фыркнула Мэл. «Да это было потрясающе!» С этим сложно было не согласиться. Мое сердце до сих пор отстукивало такты мелодии, под которую мы танцевали с роком. «Уверена, в следующий раз тебе обязательно повезет!» Подруга начала переодеваться и засобиралась в душ. «А спать?» Искренне удивилась я. «Сон для слабаков», — бодро заявила Мелиса и скрылась в ванной. Пожав плечами, я отправилась на завтрак. Столовая располагалась в отдельном здании рядом с административным корпусом, и мой путь лежал через парк. У замерзшего фонтана я заметила знакомую фигуру с розовыми висками. Мой жених был без шапки и что-то эмоционально рассказывал девицам с факультета бытовиков. Не иначе очередной пошлый анекдот. У меня не было никакого желания ни разговаривать с ним, ни встречаться взглядом. Я чувствовала себя виноватой после того, как сказала, что ноги моей не будет на этом балу, а сама пошла. Еще и познакомилась там с потрясающим парнем. И не просто познакомилась. Рок мне понравился. Я откровенно на всю катушку с ним флиртовала и даже зашла так далеко, что позволила ему себя поцеловать. Что сделает Ричард, если узнает об этом? Разорвет помолвку? Или будет до конца жизни упрекать меня в неверности?» Я глубже натянула капюшон и прибавила шаг, чтобы не встретиться со своим женихом. И судьба, кажется, была ко мне благосклонна. Он не окликнул меня, и за спиной не раздался его смех. Но, сосредоточившись на том, чтобы не провалиться в очередной сугроб и благополучно добраться до столовой, я совершенно перестала смотреть по сторонам. Как оказалось, зря, потому что, не добравшись до своей цели каких-то несколько метров, Я со всего размаху врезалась в чью-то твердую грудь. С трудом устояв на ногах и приложив ладонь к ушибленному лбу, я подняла взгляд и увидела Рика. Его брови были нахмурены, а губы сложились в твердую линию. «Итак?» Он скрестил руки на груди. «Объяснишь, где ты была прошлой ночью?» Сердце подскочило к горлу. «Как он узнал?» «Ночью я спала в своей комнате». Я сложила руки на груди, невольно копируя его позу. «Не уги мне». Голубые глаза моего жениха сверкнули гневом. «Маячок на твоей двери показал, что ты вернулась после полуночи». «Маячок? Этот гад посмел установить на мою дверь следилку?» «Ты следишь за мной?» Возмутилась я, в один миг забыв о чувстве вины. «Конечно», — парировал он. «Может, у нас не все гладко, но ты все еще моя невеста, и я должен заботиться о твоей репутации». «О своей ты хотел сказать», — ядовито поправила я. «И о своей тоже», — не стал отрицать он. «Итак, дорогая, где тебя носила?» Я скрипнула зубами. Цензурных слов от злости в голове не было. И не только от злости. Меня охватила паника. Что сказать? «Думай, элен думай!» «А ты сам где был?» «Лучшая защита — это нападение». «Не переводи стрелки». Он сурово сдвинул брови и шагнул ко мне, оказавшись так близко, что наши носы практически соприкоснулись. «Признавайся, коротышка». «Это я-то коротышка?» «Наверное, если бы могла, я бы плюнула в него ядом. Зная Рика, он не отстанет, пока не получит от меня ответ». Вздохнув, я с самым честным видом посмотрела прямо ему в глаза. «Что именно сообщил тебе твой маячок?» — спросила я. В выражении лица боевика промелькнуло удивление. «Что ты вернулась после полуночи?» — сказал он уже более спокойным тоном. «Но при этом не выходила? «Нет», — усмехнулся он. «Потому что на балты отправилась телепортом». «Я не ходила на бал, и ты это прекрасно знаешь», — покачала головой я. «Мы же договорились?» «Не было такого договора». Улыбка не сходила с его лица. «Мы договорились лишь пойти на вечеринку к Мэту. «В таком случае я ничего не нарушила, даже если ходила на бал», — легкомысленно пожала плечами я. Рик снова стал серьезным. «Это клуб свиданий». Его голос стал низким и угрожающим. «А какие свидания могут быть у девушки, у которой уже есть жених?» «Об этом я как-то вообще не подумала, когда Мелиса уговорила меня сходить повеселиться. В любом случае, я постаралась ничем не выдать своей паники. Меня там не было, твой маячок что-то напутал». Ричард еще некоторое время прожигал меня внимательным, изучающим взглядом, после чего наконец отступил. «Мы еще вернемся к этому разговору», — пообещал он, и, развернувшись, пошел обратно к своим приятелям. «А я осталась стоять». Аппетит пропал, но возвращаться в комнату, где вероятнее всего Мэл все же легла спать, мне не хотелось. Не придумав ничего лучше, я отправилась в библиотеку. В выходные там был сокращенный рабочий день, но я надеялась, что мне хватит времени найти то, что меня интересовало. Зимние ботинки глубоко погружались в рыхлый снег, когда я сошла с дорожки, решив сократить путь. Не самая удачная была идея. Затылок жгло от чужого взгляда, И не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кому он принадлежал. Я была в шаге от полного провала. Вряд ли Рик поверил, что его маячок дал сбой. Но! Как он вообще посмел за мной следить? Руки невольно сжались в кулаки, и у меня, наверное, едва пар из ушей не валил. Так я была на него зла. Но, с другой стороны, что это было? Ревность? Нет! Чтобы Ричард Ван Штолин испытал столь низменные эмоции, да я в жизни в это не поверю, Однако стоило посмотреть фактом в лицо. Что-то его разозлило. На губах невольно расцвела усмешка. Я, конечно, собиралась избавиться от мычка на моей двери. Или, может, следовало установить что-то подобное на входе в комнату Ричарда? Мои размышления прервались, как только я оказалась в здании академии. В административном корпусе свет был приглушен, и звук моих шагов гулко разносился по непривычно пустому холлу. Подъемники и стационарные телепортаторы не работали, и на третий этаж, где располагалась библиотека, пришлось идти пешком. Мистер Карсон, наш молодой библиотекарь, встретил меня радушной улыбкой. «Вы опять за базовым справочником боевого мага, мисс МакКолтер?» — спросил он. «И за ним тоже», — ответила я. «А есть что-то по защите?» Мне вспомнился универсальный щит, про который рассказывал Рок. Несмотря на то, что я с самого начала распознала в его словах шутку, все равно стоило проверить. Что, если обязательная система Академии Авалон допустила серьезное упущение, не обучая своих адептов столь мощному заклятию щита, которое при этом так просто кастуется? «По защите от чего?» — осторожно уточнил мистер Карсон, и его щеки неожиданно заалели. «Все заклинания магического щита, если можно», — попросила я. «И желательно еще что-нибудь о магических маячках». «Надо найти способ избавиться от следилки Рика». целительство Библиотекарь задумчиво смотрел на меня, обхватив пальцами свой подбородок. «Не сегодня», — криво усмехнулась я, испытывая легкое чувство вины. «Экзамены не за горами, а я еще даже не начинала думать в сторону подготовки». «Что ж, кажется, у меня есть кое-что». Мистер Карсон вышел из-за стойки и направился к стеллажам с книгами, а я пошла в читальный зал, чтобы занять свой обычный столик. Он был отделен от всех остальных шкафом, и за это мне особенно нравился. Вернувшийся библиотекарь положил передо мной стопку учебников и, пожелав приятно провести время, удалился на свое рабочее место. Прежде чем приступить к работе, я убедилась, что в читальном зале никого не было. Временами я так глубоко погружалась в чтение, что не замечала ничего вокруг, и появление кого-то рядом могло бы стать неприятным сюрпризом. Однажды Ричард застал меня врасплох и создал на столе передо мной иллюзию огромного паука. От моего пронзительного визга задрожали стекла, и так как все это происходило в моем доме, то родители прибежали на шум. Иллюзия к тому времени уже развеялась, и в глазах родных я выглядела настолько ненормально, что мама предпочла обратиться к специалисту. Поблизости, судя по тишине, никого не было. Свет в библиотеке был немного приглушен и я уютно устроилась в глубоком кресле, сложив ноги на подлокотник. А что, все равно меня никто не увидит. Новые знания поглотили меня, но сколько ни искала, я так и не нашла заклятия, о котором говорил Рок. С моих губ сорвался разочарованный вздох. Очень жаль. И когда я уже собралась покинуть свое уединенное убежище, дверь в библиотеку с тихим стуком открылась, и зал наполнился голосами. У меня не было никаких причин скрываться. Я не была изгоем и не имела врагов в академии, и все же что-то сподвигло меня оставаться на месте, пока компания из четырех адепток располагалась за шкафом. Судя по голосам, они даже были мне знакомы. Двое из них, близняшки Винтер, Синди Лу и Мэри Бетт, учились на факультете артефакторов. Две другие, Лорен Фрост и Меган Шеридан, были моими одногруппницами. И я бы с радостью продолжила заниматься своими делами» если бы эти болтушки не обсуждали моего жениха. «Как думаете, кексик был на вчерашнем балу?» — спросила Синдилу и глупо хихикнула. «Парень, с которым я танцевала, показался мне боевиком? По каким критериям ты это определила? Ну, он был высокий, мощный и под конец танца взял меня на руки и закружил. Такой сильный и романтичный!» Мне не обязательно было видеть ее, чтобы представить мечтательное выражение лица. «А боевик, судя по всему, действительно был мощный, потому что Синдзилу весила раза в два больше меня. Если кто-то явится в целительское крыло, сорванной спиной, это будет не просто совпадение. Надо бы присмотреться к адептам. Вдруг кого действительно скрючило?» «И ты решила, что это был кексик?» – насмешливо спросила ее Лорен. «Мне бы хотелось, чтобы это был он. Вряд ли это был он», – послышался голос Меган. Ричард в последнее время какой-то странный, вы заметили? Виски эти розовые, и чешет их все время. Подслушивайте дальше, пока девушки обсуждали моего жениха, было бы верхом неприличия. Поэтому я поспешила обозначить свое присутствие. Это магический лишай, — серьезным тоном сказала я, глядя на них сквозь стеллаж с книгами. Кто здесь? — забеспокоились сплетницы. Это ты, Эллин. Почему ты там прячешься? Я не прячусь, я здесь читала. Собрав книги, я вышла из-за шкафа. «Все равно время приблизилось к обеду, а после того, как я по вине Рика пропустила завтрак, в животе было особенно пусто». «Что за магический лишай?» спросила Синдилу. В ее глазах была настоящая паника, как будто она действительно танцевала на балу с Ричардом, и тот мог ее заразить. «Результат неудачного эксперимента, на ходу придумала я, окрашивает ваши волосы в цвет, который вы больше всего ненавидите. Очень чешется и очень заразный». Период инкубации семь дней. А как его вылечить? Руки Синдилу неосознанно взметнулись к ее голове. Я не хочу ходить с черными волосами. Никак? Покачала головой я. Иначе, думаете, я не помогла бы своему жениху. Ты такой себе целитель, извини за откровенность, сказала Лорен, которая была лучше на курсе. Ну, спасибо. Можешь тоже попробовать ему помочь. Пожала плечами я, представив, как будет рад Рик такому взаимодействию. Только смотри, не заразись. «Уж постараюсь». Глаза Лоры опасно прищурились. Я ей совершенно точно не нравилась. Тоже положила глаз на моего кексика? Мысль немедленно разорвать помолвку уже не казалась мне такой привлекательной. Как только Рик станет свободным от обязательств, на него тут же накинется стая этих хищниц и порвет на лоскутки. Может, местами он это и заслужил, но я слишком привыкла к мысли, что он принадлежал мне. «Надеюсь, у тебя все получится», искренне пожелала я и, развернувшись, направилась прочь. Желудок настойчиво требовал закинуть что-нибудь в топку, и я не собиралась сопротивляться этому желанию. Сдав мистеру Карсону учебники, я спустилась вниз и пошла в столовую. Новость о том, что у Ричарда очень заразный магический лишай, распространится со скоростью лесного пожара, и, скорее всего, страшная месть найдет меня уже этим вечером. Но оно того стоило. Не в силах сдержать торжествующую смешку, я шагала через парк, И не сразу заметила ураган Мелисса, который налетел на меня и едва не сбил с ног. «Ну Но уж нет!» Прежде чем она заговорила, я закрыла ее рот ладонью. «Сначала я поем!» Мелисса, глаза которой возбужденно сверкали от какой-то великой новости, которой она непременно хотела поделиться, быстро кивнула. Схватив за руку, она потащила меня в столовую, и уже в помещении, когда мы взяли свои порции у раздачной линии и устроились за любимым столиком, она, наконец, выплеснула на меня все, что так долго сдерживала. «К нам едет принц Фредерик Хангар!» — не пытаясь говорить потише, выпалила Мэл. «Со своей младшей сестрой, принцессой Софией!» «Зачем?» — с наслаждением поглощая густой сырный суп, спросила я. «Несмотря на то, что в библиотеке было центральное отопление и батареи жарили на полную катушку, я все равно успела продрогнуть из-за гулявшего в помещении сквозняка. Официальная версия! Принцесса хочет присмотреться к нашей академии, чтобы в дальнейшем в ней учиться!» «А неофициальная?» Насторожилась я. Род Хангар уже многие столетия правил соседним с нами королевством, и у нас всегда были хорошие отношения. Настолько, что принц Южной Долары наведывался в Северную, как к себе домой. И все же. Это лишь мое предположение. Но согласись, с чего бы принцессе учиться в Авалоне, когда есть Королевская академия? Я кивнула. В свое время мне тоже хотелось попасть в Королевскую Академию Южной Далары, но родители решили, что для меня предпочтительнее будет учиться в том же заведении, где и мой жених. И это была еще одна причина, почему я злилась на Рика. Так и что ты думаешь? спросила я. Думаю? Мелиса мечтательно прикрыла глаза что мое предположение верно. Принц Фредерик действительно был на балу и теперь вернулся, чтобы найти свою таинственную незнакомку. «А ты сказала ему, что учишься в Авалоне?» Удивилась я, вспомнив, как не моргнув глазом, солгала Року. «Ну да», — пожала плечами Мэл. «Иначе как нам искать друг друга?» И теперь он приехал. Она сладко жмурилась, все глубже погружаясь в свои фантазии, а я спокойно доедала суп. Конечно, новость о том, что в Авалоне будет учиться София Хангар, быстро разнесется среди адептов и произведет настоящий фурор. Но меня, скорее всего, такие изменения никак не коснутся. Парни, скорее всего, будут виться вокруг нее, как стаи хищников, потому что более завидную невесту трудно придумать. Но мой Рик в этом участвовать не будет. Я нахмурилась. С чего бы это мне считать его своим, если мы еще до конца этого семестра разорвем помолвку? Мне стоит привыкать к мысли о свободе. «И о жизни в монастыре, если что-то пойдет не так, и отец меня накажет, как и грозился». «А, это же еще не все», — вспомнила Мелисса. «Так как принцесса совсем не знакома с нашей академией, она запросила себе сопровождающего. Все преподаватели заняты, и ректор Клаус назначил на эту должность одного из адептов. Угадай, кого?» «Только не меня». Я с надеждой посмотрела на Мелиссу, ища ответ в ее глазах, но взгляд подруги был устремлен мимо меня. «На кого-то, кто сидел позади и немного левее. Мне не обязательно было оборачиваться, чтобы знать, чей там любимый столик». «Ричард!» — выдохнула я, неизвестно почему, расстроившись из-за этой новости. «Да, нашего кексика!» — закивала Мэл. «Как лучшего боевика на факультете! Лицо Академии Авалон, можно сказать!» Не удержавшись, я все же обернулась. Похоже, Рику только что сообщили новость. Он сидел мрачный и что-то говорил веселившемуся Мэту. «Но дело даже не в этом!» — Мелиса понизила голос до трагического шепота. «Представь лицо принцессы, когда ей станет известно, что у ее сопровождающего магический лишай!» Мои глаза удивленно округлились. «Я же только перед обедом пустила этот слух! Когда он успел распространиться?» «Да уж, сплетни разлетались по Академии Авалон со скоростью лесного пожара, и Ричард узнает о моей проделке гораздо раньше, чем я надеялась. Месть, уверена, не заставит себя долго ждать».